слышал в ее голосе. Без всякого перехода я заговорил о своих планах, об учебе и о том новом жизненном поприще, на котором я намеревался достичь немалых успехов. Тогдашняя Эколь Нормаль отличалась от той, в какую она превратилась с недавнего времени. Ее довольно строгая дисциплина не подходила лишь ленивым или упрямым, а те, кто по-настоящему хотели учиться, получали для этого все возможности. Мне нравилось, что почти монастырский ее уклад оберегал бы меня от светской жизни, которая и без того не слишком меня влекла, а могла бы даже возбудить во мне отвращение, стоило только Алисе высказать на этот счет малейшее опасение. Мисс Эшбертон сохранила за собой парижскую квартиру, в которой они когда-то жили вместе с моей матерью. Ни у меня, ни у Абеля, кроме нее в Париже знакомых не было, и каждое воскресенье мы пополудня проводили бы у нее, по воскресеньям же я писал бы Алисе подробнейшие письма о своем житье-бытье. К этому времени мы уже присели на остров полуразобранного парника, из которого там и сям выбивались длиннейшие огуречные плети, пустые и увидающие. Алиса слушала внимательно, задавала вопросы. Никогда прежде ее привязанность не казалась мне такой прочной, а нежность такой чуткой. Все мои опасения, заботы, малейшие волнения улетучивались от ее улыбки, растворялись в той восхитительной атмосфере душевной близости, словно туман в небесной лазури. Потом к нам присоединилась Жюльета с Абелем, и мы, сидя на скамейке под буками, провели остаток дня за перечитыванием «Триумфа времени» Суинберна. Каждый по очереди читал по одной строфе. Наступил вечер. — Пора, — сказала Алиса, целуя меня на прощание как бы в шутку, но одновременно как бы припоминая и довольно охотно роль старшей сестры, к обязанностям которой ей пришлось вернуться в связи с моим неблагоразумным поведением. — Обещай же мне, что отныне ты будешь менее романтичен, ладно? — Ну как, состоялась помолвка? — спросил меня Абель, едва мы снова остались вдвоем. — Дорогой мой. Об этом больше не может быть и речи, — отвечал я, добавив не менее категоричным тоном. Так будет намного лучше. Никогда еще я не был так счастлив, как сегодня вечером. И я тоже воскликнул он и вдруг бросился мне на шею. Сейчас я скажу тебе нечто потрясающее, необыкновенное. Жером, я влюбился без памяти в Жюльетту. Я еще в прошлом году о чем-то таком догадывался, но с тех пор столько воды утекло, и я не хотел ничего говорить тебе до сегодняшней встречи. А теперь все, моя жизнь решена. Люблю, да что люблю, боготворю Жульетту. То-то мне давно уже казалось, что я не просто так к тебе привязан, а как к будущему Шурину. Тут он начал петь, хохотать, изо всех сил сжимать меня в объятиях, прыгать, как ребенок на своем диване в вагоне поезда, мчавшего нас в Париж. Я был буквально задушен его излияниями и одновременно несколько смущен присутствовавшей в них примесью литературности. Но как, скажите мне, противостоять такому неистовому веселью? — Так что, ты уже объяснился? — вставил я, наконец, между двумя очередными приступами. — — Да нет же, как можно, — воскликнул он, — я не собираюсь сжигать самую очаровательную главу этой истории. В любви и лучше есть мгновение, чем те, что дарит объяснение. Помилуй кому другому, но только не тебе упрекать меня в медлительности. — Ладно, — оборвал я его в некотором раздражении. — Скажи лучше, что она? — Так ты не заметил, как она была взволнована, увидев меня? — как она поминутно краснела, как была возбуждена, как от смущения умолку говорила. Да нет, разумеется, ты ничего не заметил. Ты был занят одной только Алисой. А как она расспрашивала меня, как ловила каждое мое слово. Она здорово поумнела за этот год. Не знаю, с чего ты взял, что она не любит читать. Просто ты, как всегда, все достоинства приписываешь Алисе. Нет, ты бы просто поразился ее познанием. «Угадай, какое развлечение мы нашли после обеда?» Припоминали одну из дантовских консонов. Каждый говорил по стиху, и это она поправляла меня, когда я сбивался. И ведь ни разу не сказал мне, что она выучилась итальянскому. «Я и сам этого не знал», — пробормотал я немало удивленный. «Да как же! Когда мы только начали эту консон, она сказала мне, что услышала ее впервые от тебя». Видимо, она слышала, как я читал ее Алисе. Обычно она садилась где-нибудь рядом с шитьем или вышивкой, но черт меня возьми, если она хоть раз обнаружила, что все понимает. Вот же. «Вы с Алисой оба погрязли в эгоизме, варитесь своей любви и даже взглядом не удостоите этот чудесный росток, эту расцветающую душу, этот ум. Не хочу расхваливать сам себя, но как ни говори, а я появился очень вовремя». «Нет, нет, ты же понимаешь, я нисколько не сержусь на тебя», — спохватился он, вновь стиснув меня в объятиях. «Но обещай, Алисе ни слова. Беру это дело целиком на себя». Жюльетта влюблена, это ясно, так что я могу спокойно оставить ее в этом состоянии до каникул, причем я даже не буду ей писать. А на Новый год мы вдвоем приедем в Гавр, и уж тогда... Что тогда? Как что? Алиса вдруг узнает о нашей помолвке. У меня-то уж все пройдет как по маслу. А что будет потом, подумай-ка». Согласие Алисы, которого ты все никак не можешь добиться, ты получишь благодаря мне и нашему примеру. Мы убедим ее, что наша свадьба состоится только после вашей. Он не закрывал рта и утопил меня в неиссякаемом словесном потоке, который не прекратился даже с прибытием поезда в Париж и даже с нашим приходом в школу, потому что хотя мы и проделали путь к ней от вокзала пешком и было уже далеко за полночь, Абель поднялся вместе со мной в мою комнату, где разговор и продолжился до самого утра. Воодушевленный Абель расписал уже все наше настоящее и будущее. Он увидел и изобразил нашу двойную свадьбу, живописал в деталях всеобщее удивления и ликование, восторгался тем, как прекрасна вся наша история, наша дружба и его собственная роль в наших отношениях с Алисой. Поначалу я еще слабо защищался от такой дурманищей лести, но в конце концов не устоял и незаметно был увлечен его химерическими прожектами. Любовь подогревала в нас обоих тщеславие и геройство. Так сразу, по окончанию школы, и нашей двойной свадьбы, благословленной пастором Ватье, мы намеревались все вчетвером отправиться в путешествие. Затем мы приступали к каким-то титаническим свершениям, а жены наши охотно становились нам помощницами. Абель, которого не особенно влекла университетская карьера и который верил, что рожден писателем, созданием нескольких драматических шедевров быстро сколачивал себе состояние, которого ему так не хватало. Я же более увлеченный самими исследованиями, нежели выгодой, которую можно из них извлечь, собирался целиком отдаться изучению религиозной философии и написать ее историю. Да что проку вспоминать сейчас тогдашние наши надежды? Со следующего дня мы окунулись в работу. До новогодних каникул Оставалось так мало времени, что огонь моей веры, ярко воспылавший после последней встречи с Алисой, мог гореть, ничуть не ослабевая. Как мною и было обещано, каждое воскресенье я писал ей длиннейшие письма, а в остальные дни, сторонясь товарищей и общаясь чуть ли не с одним Абелем, я жил только мыслью об Алисе. Поля полюбившихся мне книг были испещрены пометками в расчете на нее. Так даже мой собственный интерес подчинялся возможному ее интересу. При всем этом ее письма вселяли в меня какую-то тревогу, хотя отвечала она довольно регулярно. Я был склонен видеть в ее усердном внимании ко мне гораздо больше стремления подбодрить меня в моих занятиях, чем какой-то естественный душевный порыв тогда как у меня все оценки, рассуждения, замечания служили лишь средством для наилучшего выражения моей мысли. У нее, как мне казалось, напротив, все это использовалось лишь для того, чтобы свою мысль от меня скрыть. Иногда я даже задавался вопросом, уж не играет ли она таким образом со мной. Как бы то ни было, твердо решив ни на что не жаловаться, я в своих письмах ничем не обнаруживал своей обеспокоенности. Итак... В конце декабря мы с Абелем поехали в Гавр. Остановился я у тети Плантье. Когда я приехал, ее не было дома, однако не успел я устроиться в моей комнате, как вошел кто-то из прислуги и передал, что тетя ждет меня в гостиной. Наскоро осведомившись о том, как я себя чувствую, как устроился, как идет учеба, она без дальнейших предосторожностей дала волю своему участливому любопытству. Ты мне еще не рассказывал, мой мальчик? Доволен ли ты остался пребыванием в Фонгезмаре? Удалось ли тебе продвинуться вперед?